Глава пятая Прижавшись к окну, я тихо плачу всю дорогу до дома Тагирова, делая вид, что нахожусь в этой машине одна. Так легче, потому что успокоиться я все равно не в силах. Мне сложно уложить в своей голове образ мужа и этого незнакомого жестокого монстра. Ведь всю нашу совместную жизнь, ровно до того дня, когда бросил меня, Булат был совсем другим мужчиной. Я именно поэтому и не могла смириться с его уходом. Потому что он всегда заботился о моем счастье, решал проблемы или лелеял так, словно я не женщина, а богиня, спустившаяся к нему с небес. Я не хотела верить, что он просто устал от меня и бросил, изменившись за один день. В первое время я была уверена, что у него были причины, которые он, вероятно, не мог озвучить. Я верила, что он вернется. А когда этого так и не случилось, начала заниматься самоедством и ковырять свои раны, ища недостатки в себе, из-за которых он меня и бросил. И все ради этого человека. Да его даже человеком назвать сложно, он просто бесчувственное животное. Да чего же больно осознавать, что он играл с первой нашей встречи. Я ведь чувствовала, что в его предложении переехать в Москву был подвох. Как и в наших участившихся случайных встречах. Почему я не подумала головой, почему связалась с ним? Тогда. Новая работа нравится мне гораздо больше старой. А от нашей огромной столицы я просто без ума. Да чего же правильно было переехать сюда, отбросив свои страхи и сомнения. И Булат Булатович не обманул. Ничего от меня не потребовал и не ставил никакие условия, а просто помог по-человечески. А я, честно признаться, кажется, влюбилась в него, как малолетняя дурочка. Вот что делает с девушкой мужское благородство. А он, наверное, и думать обо мне забыл. Устроил на работу и исчез на пару недель. А когда появился снова, лишь коротко спросил, как я устроилась, и пошел в кабинет к нашему директору. Однако после этого я столкнулась с ним в торговом центре, а потом как-то даже в метро, хотя я была уверена, что такие люди, как он, не ездят в метро. Как бы то ни было, эти случайные встречи не помогли мне выбросить его из головы, а лишь больше раззадорили мои чувства. Я даже не надеюсь на взаимность. Но в один прекрасный день все меняется. Потому что на этот раз, придя в наш офис, он не идет к директору. А заходит ко мне в кабинет, который я делю с двумя сотрудницами, уже вышедшими на обед. Повезло, что я вернулась за забытым кошельком, а то мы с ним разминулись бы. «Здравствуй, Вита!» – улыбается Тагиров, подходя ко мне и протягивая руку. «Здравствуйте, Булат Булатович!» Смущенно улыбаюсь я, заправляя волосы за ухо и пытаясь не слишком явно рассматривать его, хотя он настолько красив, что удержаться сложно. Моя рука, которую он бережно обхватил теплыми пальцами, слегка подрагивает от волнения. «Поужинай со мной сегодня!» Без предисловий ошарашивает меня мужчина. «Зачем?» Спрашиваю, слишком растерянное, чтобы подумать, прежде чем ляпнуть. «Ах, всегда этот вопрос!» – усмехается Тагиров. «Затем, Виталина Сергеевна, что нравишься ты мне?» «Причем еще с нашей первой встречи в лифте. Но, видимо, пока я прямо не скажу, до тебя это так и не дойдет». «Вы помните?» – удивленно спрашиваю я. «Потому что я помню». Никогда раньше не видела таких мужчин. Уверенных, властных, да и чего греха таить красивых. Не знаю, как это объяснить, но от Булата Тагирова исходит какая-то особая энергия превосходства, и не я одна это чувствую. «Помню», — делая шаг ко мне вполголоса говорит мужчина, заставляя мою грудь взволнованно вздыматься. Я рефлекторно отступаю. Но когда его руки ложатся на мои предплечья, я заставляю себя замереть на месте. «Ты не похожа на девушек, с которыми я обычно встречался, но все равно...» зацепила меня с первого взгляда, Вита. «Я не могу перестать думать о тебе». «Я... я не буду для вас девушкой на одну ночь», заявляю откровенно, подавив свою робость. «Вы зря теряете время, если думаете, что я...» Кладет он палец на мои губы. Я знаю, что ты не такая Вита. И приглашая тебя на свидание, я имею в виду ужин, поход в театр или на балет, да даже в кино, в зависимости от твоих предпочтений. И, может быть, поцелуй на ночь. Что скажешь? А вы уволите меня, если откажусь? Спрашиваю я, хотя это и не имеет значения, ведь я не хочу отказываться. «Это не ультиматум, Виталина Сергеевна». Насмешливо улыбается он, отпуская меня, но не отходя. «Я большой мальчик и умею принимать отказы». «Тогда я согласна». Выдыхаю я, селясь спрятать улыбку, растягивающую губы против моей воли. Он улыбается в ответ, открыто и непринужденно. А потом снова касается моей руки и обещает заехать за мной вечером. В ту ночь после сказочного свидания Булат действительно лишь сдержанно целует меня на пороге моей квартиры, спрашивая, не хотела бы я продолжить с ним встречаться. И я, окрыленное счастьем, говорил ему «да». Теперь становится смешно, стоит вспомнить, как он медленно, словно пугливого зверька, загонял меня в ловушку. Играя роль того, кем не являлся на самом деле. Ведь действительно, разве похож Булат Тагиров на того, кто будет ждать и ограничиваться объятиями и поцелуями с девушкой, которой встречается месяц? Если только изначально это не было какой-то игрой. Не знаю, что за спортивный интерес заставил его зайти настолько далеко, чтобы жениться. Но он явно не пожалел средств и времени для удовлетворения своего странного каприза. «Так же, как и теперь, не беспокоясь о методах и моих чувствах, играет со мной как хочет, шантажируя ребенком, с которым я рассталась всего каких-то полдня назад. Я ведь и правда не могу отказаться, хотя это было бы правильнее всего». Мне так плохо сейчас, что только мой львенок сможет утешить меня и уменьшить агонию, которую я испытываю. Он мое лекарство, и именно поэтому я соглашаюсь с гнусным планом Булата. Даже зная, что после всего мне, возможно, будет еще больнее. Мы едем довольно долго, пока город не остается позади. Дом Булата находится в лесистой местности на огороженной территории. И тут у него точно нет соседей, потому что кругом глушь. Когда массивные ворота закрываются за машиной, я невольно чувствую себя пленницей, за которой только что захлопнулась дверь в тюрьму и ежусь от беспокойства. Мы подъезжаем к массивному дому, который иначе как поместьем не назовешь, И, видя, как много охраны рассредоточено по огромной территории за высоким забором, я чувствую, что Тагиров преуменьшил опасность. «Приехали, выходи», — говорит мне Булат, а потом опускает глаза на мои басы ноги и хмурится. хотя постойка. Он выходит из машины и говорит что-то одному из телохранителей, который быстрым шагом направляется в дом а потом выходит обратно с тапочками в руках, которые Булат забирает у него и, открыв дверь, протягивает мне. Обывайся и пойдем». Выхода у меня нет, так что я слушаюсь. Надеваю большие на пару размеров тапочки и, затянув потуже пояс банного халата, выхожу из машины, направляясь вслед за Тагировым в дом. Как и можно было ожидать, внутренняя обстановка соответствует внешней. Но я не трачу времени на рассматривание претенциозного дизайна. «Ты будешь жить в левом крыле», — на ходу объясняет мне Булат, пока мы проходим по большому холу в более узкий коридор и не добираемся до левого крыла дома. «У тебя в распоряжении четыре комнаты и свой участок сада. Охрана круглосуточная, так что погулять по дому без разрешения не удастся. Но рядом с твоими комнатами есть бассейн и хамам». Так что можешь пользоваться. Туда никто не ходит. «Почему?» «Потому что это мужская половина дома», отвечает Булат. «У женщин в правом крыле есть свой бассейн. Там сейчас живет только моя мать и жена. Остальные жены отца разъехались после его смерти, а мои сестры замужем». «У твоего отца тоже было несколько жен. Не могу сдержать сарказм с вызовом, глядя на него». Но Булат и бровью не ведет. Он совершенно не чувствует себя пристыженным за то, что обманул меня. «Четыре, если быть точным», – нагло ухмыляется мерзавец. «И они жили в одном доме. Не могу скрыть изумление. Дурдом какой-то». «Да, но это приносило больше проблем, чем удобства», – морщится он. «Одно из глупых решений моего отца, хотя он был совсем не глупым человеком». «Мне становится неудобно, ведь его папа умер совсем недавно, а я не принесла соболезнования. Хоть оно не заслуживает от меня никакой человечности, тем не менее я не могу заставить себя открыть рот и сказать что-то. Поэтому дальше иду молча». Булат останавливается перед большими двойными дверями, и охранник, стоящий перед ними, распахивает их. Мужчина пропускает меня вперед и, войдя в довольно уютную на вид гостиную с настоящим камином и красивым роялем в углу, я незаметно осматриваюсь, замечая, что французские двери выходят в сад, огороженный высокой живой изгородью. При других обстоятельствах я бы восхитилась этой красотой, но тревога все еще не отпускает меня. Спальня тоже имеет выход в сад, она вон там» кивает в сторону двери в углу Тагиров. А в той стороне еще одна спальня, но там пока расположилась няня с ребенком. Это сразу же привлекает мое внимание. «А сад здесь?» Взволнованно смотрю на него. Блата даривает меня нечитаемым взглядом и чуть прищурившись поджимает губы. «Пойдем», вздыхает он, направляясь в другую сторону. И я послушно иду следом, чувствуя, как сердце учащенно бьется от предвкушения встречи со своим рыжиком. «Булат Булатович!» Вскакивает с кровати спавшая до этого женщина при нашем появлении в спальне. Но я не обращаю на нее внимания. Мой взгляд прикован к детской кроватке у дальней стены. И я целенаправленно иду к ней, пока с резким вздохом не останавливаюсь. Вцепившись пальцами в деревянные бортики и жадно разглядывая спящего малыша. Асад, мой любеночек, здесь, совсем рядом. Он только что заснул после кормления. Врывается голос няни в мое сознание, когда я уже тяну к нему руки, заставляя остановиться. Оставь, жестко говорит Тагиров, и я испуганно смотрю на него. Но он говорит это няне, а не мне. Я снова смотрю на спящего ангелочка и осторожно касаюсь его нежной щечки, прежде чем отойти от кроватки. Няня права, жестоко будить ребенка из-за своих бушующих эмоций. Судя по тому, что на улице уже светло, а малыш только что поел, сейчас примерно 6 часов утра. «Простите, что разбудили вас», — говорю няне, прежде чем нехотя направиться к выходу. Та что-то бормочет про то, что никаких проблем, выглядя при этом смущенной и испуганной. Мы с Тагировым выходим, закрывая за собой дверь. И я неловко останавливаюсь в середине гостиной, не зная, что делать дальше. Его молчание действует на нервы и держит в напряжении. «Твоя охрана может забрать мою одежду?» Спрашиваю у Булата, желая скрыть свои чувства. И уже укрыться чем-то более существенным, чем халат. Не думаю, что смогу больше сегодня уснуть, хотя не спала практически ночью. В твою квартиру никто пока не сунется. Но я распоряжусь, чтобы тебе доставили новую одежду. Говорит он. Няня останется здесь с тобой. Отдохни пока еще рано. Или хочешь, чтобы приготовили завтрак? Не надо, говорю я. Просто уйди уже. К счастью, он не возражает и не строит из себя хозяина, только продолжает прожигать глазами, словно хочет рассмотреть, что творится в моем мозгу, и, спокойно сказав, как пожелаешь, уходит, оставляя меня, как я и хотела».